В реанимацию меня не пустили. Пожилая санитарка с лицом, похожим на вареную картофель, но посмотрела на меня с таким брезгливым ужасом, будто с меня как перхоть осыпались бациллы. «Какой повидаться! Не положено, здесь стерильно!» Меня потянуло взглянуть на ее ногти, но я удержалась. Ей предстояло ухаживать за Никитой, я не смела ей дерзить. «Скажите хотя бы, как он себя чувствует? Почему он до сих пор в реанимации? Должны же были вчера вечером в отделение перевести? «Это к доктору», — отмахнулась она, — «только он сейчас на планерке у врача. «А это у них надолго?» — я обещала Артуру не задерживаться. Но санитарка успокоила. До «Да минут через пятнадцать появится». Столько времени у меня в запасе имелось. Для чего? Я не собиралась принимать никаких судьбоносных решений, но ощущение было такое, будто нужно выйти из темного лабиринта и не обязательно к свету. Присев на низкую скамеечку у холодной батареи, я уставилась в стену, пытаясь представить Никиту, лежащего за ней. Между нами были считанные метры, но они высились угловатыми нагромождениями страхов и комплексов, придуманных мною же самой, и я это понимала, но не могла преодолеть плотность расстояния и сказать ему. Что? Пожелать выздоровления? Очень нужны ему эти пустые слова, признаться в любви? А вдруг он расслышит фальшь в моем голосе, ведь как бы и не хотелось мне... Выпистывать в душе это желанное, Никита по-прежнему оставался для меня другом, самым родным, но как раз это и создает барьер, ведь за полтора года мы уже сблизились настолько, что Никита стал частью меня, а кто же сходит с ума по самому себе? Я сейчас не о клинических случаях. Артур считает, да я и сама пытаюсь убедить себя в этом, что так и лучше, а страсть будет лишь отвлекать меня от чего? От жизни? Но разве любовь не есть сама жизнь? «Хотя живет ведь сейчас Артур без любви, а если верить той печальной песне, то и еще полсвета, значит, можно? Прожила ведь я как-то эти девятнадцать лет, а вот если лишиться части себя, можно и не выжить? Вы ко мне, подскочив, я уставилась на доктора, миниатюрную копию Деда Мороза с белой, правда, не слишком длинной бородой, но, честное слово, он был чуть выше меня, таких мужчин я еще не встречала». И этот человек спасает людей в реанимации. Или он и вправду владеет волшебством, которое вершит круглый год, а не только в новогоднюю ночь. Никита Ивашин, выпалил я, как он, стабильно. Даже безликое слово прозвучало в его устах жизнерадостно, и мне вдруг стало так легко и весело, точно этот забавный человечек пообещал, что Никита будет жить сто лет, и мы будем счастливы. Но я не забыла вопрос, который меня мучил. А почему его не перевели в отделение? Он развел руками. «Мест не было. Чем в коридоре лежать, пусть лучше у нас еще побудет. Все так просто. А Яна придумывала ужасов. Может, и в остальном так же. Все самое страшное происходит лишь в моем воображении». В глазах врача появился хитроватый блеск. «А вы его девушка? Хороший парень, не ноет, не требует ничего сверхмеры. Сильный мужик. Никита...» Он был моим солнышком, но как настоящего мужчину я его не воспринимала. Откуда-то из глубин веков всплыла мудрая пословица, что имеем не храним, потерявший плачем. Мне не хотелось больше плакать. Моя жизнь и так большей частью состояла из скорби. Почему я так боюсь позволить себе радоваться каждому дню? Никита ведь способен подарить мне это. Или я подсела на ощущение боли и готова упиваться ею до конца своих дней? Мама не желала бы мне такого. Я вбирала каждое слово загадочного полусказочного человека, которому, наверное, приятно было находиться рядом со мной и на время забыть про свой неловкий рост. Поэтому доктор никак не уходил, хотя его наверняка ждали в реанимации, и выуживал из памяти все новые подробности лечения моего друга, который, по его словам, уже шел на поправку. И голос у него был густой, низкий, таким только и произносить «Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!» «Спасибо вам», — я произнесла это от души. когда возникла секундная пауза. У меня и впрямь возникло ощущение пузырящейся радости, точно он вручил мне подарок в блестящей упаковке. Серые глаза его снова заблестели. «Вам спасибо, что не оставляете такого парня одного!» И внезапно смутился, хотя я была уверена, что для медиков нет трудных тем. «Вы ведь знаете, что у него? Нет глаза, ну, конечно!» Его щеки залоснились от удовольствия. Другую девушку увечья отпугнула бы, пожалуй, но вы не из тех, я вижу. Уж это точно не имеет значения. Не знаю, что доктор уловил в моем тоне, но взгляд его неожиданно стал серьезным. Таких сейчас один на миллион. Я навидался всяких. Не потеряйте его, знаете, моя милая. Порой чудо кажется простеньким, но оно способно спасти жизнь. Врач, оказавшийся в одном самолете с человеком, у которого случился приступ. Глоток воды в чаше цветка в пустынном оазисе. Ну, в таком духе. «Никита, мой глоток воды...» Я не произнесла этого вслух, только заметила. «Глоток воды не растянешь надолго». «Это если относиться к нему просто как к воде, а если воспринимать как возможность посланную свыше, тогда откроется второе дыхание». Теплые пальцы тронули мой локоть, но я не вздрогнула. Таким естественным показалось это прикосновение, он произнес сочувствием, которое было неподдельным. «Мне кажется, вам приходилось кого-то терять, в ваших глазах печаль». Вспомните, Никита появился в вашей жизни именно в тот момент, так? Точно ангел, пришедший поддержать и утешить. У меня не хватило сил даже кивнуть, хотя он оказался проницателен, как Нострадамус. Я и вправду впервые увидела Никиту в тот день, когда убили маму, но никогда не думала о нем, как о человеке, направленном Богом заполнить возникшую пустоту. Это простое открытие потрясло меня, просто пригвоздило к месту, даже дыхание сбилось. Вы откуда вы знаете? «Я уже видел такое. Это божественное таинство. Вы ведь врач, разве медики верят в Бога?» Он вздохнул. «Как не верить? Без его помощи у нас были бы плачевные результаты». «Почему порой совершенно чужому человеку оказывается легче пробиться к нашему сознанию, чем самым близким людям? Артур ведь, по сути, говорил мне то же самое, но почему-то я не могла до конца проникнуться его убеждением. А Деду Морозу невозможно не верить». Похоже, я навечно останусь в душе той девочкой, что любила сидеть под елкой, только принесенной с мороза и обнюхивать ветки, усеянные мелкими каплями, а потом развешивать блестящие игрушки, придирчиво осматривать и менять их местами, напевая простенькие песенки про снежинки и елочки. Тот запах, тот блеск и предвкушение чуда разве они забудутся? Пройдет полвека, немыслимый срок, а я все еще буду, замирая, прислушиваться 31 декабря шагам за окном и многообещающему поскрипыванию снега, это он несет в своем красном мешке то невозможно прекрасное чудо, которого я ждала весь год, да какое там, всю жизнь. Я знаю, что не смогу стать взрослой, потому что мама недолюбила меня, не успела вывести из дивного сада раннего детства, цветущего ее улыбками, нежными прикосновениями ее рук, ее шепотом «Сашка, любимочка моя!» Там пахнет горячим какао и мандаринами, детским шампунем, который не щиплет глаза, и карамельками. Я угощала ими панду в полосатом носке вместо шапки. А мама вяжет мне свитер с его портретом, потому что Мишка самый любимый. Там у меня есть старшая сестра и отец, и незнакома пронзительная боль, ведь бабушка из Дмитрова еще не убила мою любимую собаку. Мне хочется остаться в том возрасте до конца моих дней, наверное, Я эдакий девчоночий вариант Питера Пена. Разница в том, что он не хотел становиться взрослым, а я, может, и была бы непрочь, но не могу. Поэтому и цепляюсь за Артура, иллюзорного родителя, который таковым никогда и не был на самом деле. Поэтому мне и нужен рядом такой человек, как Никита, мальчик и мужчина одновременно. Передайте ему, пожалуйста, что я приходила, попросила я белобородого доктора, когда тот взялся за ручку двери. — Непременно, — пообещал он и помедлил. — Что-то еще? Я знала, каких слов он ждет, и произнесла их, опустив взгляд, и что я люблю его. Врач улыбнулся, прозовевшие щеки разъехались. — Конечно. Неожиданно лицо его стало озорным, точно он задумал скатиться с ледяной горки вместе с мальчишками, без шапки. Быстро оглядевшись, доктор прошептал. — Вы будете очень счастливы с ним, очень, я вам обещаю. «Считайте это лучшим подарком Деда Мороза». И я поверила ему. Когда я вышла из больницы, меня так и понесло по аллее, засыпанной золотистыми березовыми медальонами, но, вопреки всем законам физики, бежала я со всех ног не от Никиты, а к нему. Мне вдруг стало так легко, что я смеялась от радости и даже взмахнула руками, словно намеревалась взлететь. Хорошо, что никто не попался мне навстречу и не счел сумасшедший или пьяный. Впрочем, примерно такое я себе и чувствовала. Наверное, так в припрыжку несутся по больничному парку лишь те, чей страшный диагноз не подтвердился и жизнь распахнулась перед ними долгой, согретой солнцем дорогой. Моя тянулась к самому горизонту.